В джунглях много наречий, я знаю их все. Кое-что ты знаешь, но очень немного. Полюбуйся, о, Багир, вот их благодарность учителю. Ни один самый захудалый волчонок ни разу не пришел поблагодарить старика балу за науку. Ну... Так скажи слово охотничьего народа, ты, великий ученый. Мы с вами одной крови, вы и я, — сказал Маугли, произнося по медвежде те слова, которые обычно говорит весь охотничий народ. — Хорошо, теперь слово птиц. Маугли повторил те же слова, свистнув, как коршун. «Теперь слово змеиного народа», — сказала Багира. В ответ послышалось непередаваемое никакими словами шипенье. И Маугли забрыкал ногами и захлопал в ладоши. Потом вскочил на спину Багиры и сел боком, барабаня пятками по блестящей черной шкуре и строя медведю самые страшные рожи. «Вот-вот, это стоит...» «Каких-то там синяков!» — ласково сказал бурый медведь. «Когда-нибудь ты вспомнишь меня!» И, повернувшись к Багире, он рассказал ей, как просил дикого слона Хатхи, который все на свете знает, сказать ему заветные слова змеиного народа, как Хатхи водил Маугли к пруду узнавать змеиные слова от водяной змеи потому что сам Балу не мог их выговорить, и что Маугли теперь не грозит никакая опасность в джунглях. Ни змея, ни птица, ни зверь не станут вредить ему. И значит, ему некого бояться. Балу вытянулся во весь рост, с гордостью похлопывая себя по толстому мохнатому животу, кроме своего племени. — шепнула Багира, а потом громко сказала Маугли. — Пожалей мои ребра, маленький брат! Что это за прыжки то вниз, то вверх? Маугли, добиваясь, чтобы его выслушали, давно уже теребил Багиру за мягкую шерсть на плече и толкал ее пятками. Оба прислушались и разобрали, что он кричит во весь голос. — Теперь у меня... «Будет свое собственное племя, и я буду целый день водить его по деревьям!» «Что это за новая глупость, маленький выдумщик?» — спросила Багира. «Да, и бросать ветками и грязью старого Балу!» — продолжал Маугли. «Они мне это обещали!» «Ай! Уф-уф!» Большая лапа Балу смахнула Маугли со спины пантеры, И, лёжа между передними лапами медведя, Маугли понял, что тот сердится. — Маугли, — сказал Бау, — ты разговаривал с бандерлогами, обезьянним народом? Маугли взглянул на Багиру. Не сердится ли и она тоже? И увидел, что глаза пантеры стали жесткие, как два изумруда. — Ты... «Водишься с обезьяньим народом? С серыми обезьянами? С народом, не знающим закона? С народом, который ест все без разбора? Как тебе не стыдно?» «Балу ударил меня по голове», — сказал Маугли, он все еще лежал на спине, — «и я убежал, а серые обезьяны спустились с дерева и пожалели меня, а другим было все равно». Он слегка всхлипнул. «Жалость обезьяньего народа!» — фыркнул Балу. «Спокойствие горного потока! Прохлада летнего зноя! А что было потом, детеныш человека?» «А потом? Потом они мне дали орехов и всякой вкусной еды. А потом взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев и говорили, что я кровный брат им» только что без хвосты, и когда-нибудь стану их вожаком. «У них не бывает вожака», сказала Багира. «Они лгут и всегда лгали». «Они были очень ласковы со мной».